Затем Чингис Хан обратился к Елю мудрейшему из его советников. «Ты обещал доставить мне шаманов, колдунов, лекарей и мудрецов, знающих изготовление напитка, дающего бессмертие. Почему я до сих пор их не вижу? За ними посланы надежные люди, и все они должны скоро сюда явиться» но ты идешь с войском так быстро и так далеко, что все эти знающие люди не могут поспеть за тобой». Чингис-хан видел, как Кулан-Хатун продолжает все сильнее хворать и быстро исчезает ее цветущая красота. Маленький сын ее Кюлькан тоже по-прежнему лежал рядом с матерью, исхудавший и побледневшей. Тогда Каган стал проявлять беспокойство и ни в чем не находил утешения. Он часто говорил о смерти и спрашивал у лекарей средства для продления жизни. Многие предлагали чудодейственные напитки. Чингисхан приказывал этим лекарям самим принимать их лекарства, а затем рубил им головы, наблюдая, не останутся ли они живы. Особую удрученность Каган стал выказывать после сражения монголов у крепости Балтан, когда неприятельская катапульта попала стрелой, большой как копье в Мутугана, любимого внука, сына Джигатаева. Ему предстояло стать главным ханом мусульманских земель, а от случайной стрелы Мутуган скончался. Тогда Чингисхан убедился, что смерть наносит удары, точно слепая верблюдица бьет ногами. В одного попадет, и он дух испустит, другого минует, и будет жить он до старости. Чингисхан так рассверепел из-за кончины внука, что приказал взять болтан немедленно, а войско, проломав стену, ворвалось в город и все предало мечу. Чингисхан повелел, чтобы воины никого в плен не брали, всю местность превратил в пустыню, чтобы ни одно творение там не жило. Имя этому месту дали Мау-Курган, что значит «холм печали». С тех пор никто там больше не селился, и земля осталась необработанной. Целыми днями Чингисхан сидел около своего желтого шатра, поставленного на вершине горы над обрывом. Под ногами темнели ущелья, казалось, не имевшие дна. Он видел угрюмые хребты и снежные вершины, уходившие в туманную даль. Иногда требовал к себе опытных проводников и расспрашивал их о самых кратких путях через Индию и Тибет в монгольские степи. В лагере воины, богатые богатой добычей, говорили только о возвращении в родные кочевья. Но никто не решался заявить об этом грозному Кагану, никто не знал его истинных дум, никто не мог предвидеть, какой завтра будет его приказ, повернет ли он войско в обратный путь. или же двинется снова в поход, и не придется ли еще много лет скитаться по разным странам, в дыме пожаров истребляя встречные народы. В войсках уже слышался робот из-за долгой стоянки в теснинах афганских гор, где мало корм лошадям. Тогда Акулан Хатун, желая убедить Кагана, что пора возвращаться на родину, пошептавшись с великим советником, китайцем Елю Чуцаем, придумала сказку. Елю Чуцай научил двух смелых нукеров рассказать ее Чингисхану. Эти два монгола явились в ставку и потребовали свидания с Чингисханом, говоря, что имеют сообщить ему им нечто весьма важное и чудесное. Ее Чицай провел их к Чингисхану, и они рассказали. Заблудившись в горах, мы увидели одного зверя, который имел подобие оленя. Зеленый цвет, конский хвост и один рог. Этот зверь прокричал нам по-монгольски. «Вашему хану надо вовремя возвратиться в родную землю». Чингисхан выслушал сказку спокойно, но приподнял одну бровь и стал пристально рассматривать стоявших перед ним на коленях богатуров.